Есть вернейший признак низкого развития для зрителей. Я согласен. Но Книге не о порив. Послышался снизу голос Степана Аркандьева, обращавшегося к Бетс. За кого вы держите? Мы с Анной за князя Кузовлева, отвечала Бетс. Я за Вронского. Пара перчаток идёт. А как красиво, не правда ли? Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал. Я согласен, что мужественные игры, продолжал был он, но в это время пускали ездаков, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович тоже замолк, и все поднялись и обратились к реке. Алексей Александрович не интересовался скачками. И потому не глядел на скакавших, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами. Взгляд его остановился на Анне. Лицо её было бледно и строго. Она очевидно ничего и никого не видела, кроме одного. Рука её судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на неё и поспешно отвернулся.